Глава первая. Чужая цивилизация. Лок Торсон, в прошлом простой смотритель корабля, волею судьбы наткнулся на космический корабль цивилизации Квартов. И, конечно, расстрелял. Без вариантов. Так уж повелось. Сначала стреляй, а потом думай. Но пилот звездолета выжил, и с этого момента он стал баловнем фортуны. Она к нему благоволила во всем, он оказывался в нужном месте в нужное время. Командовал дипломатическим флотом, потом объединенным флотом цивилизации, далее почувствовал необходимость тесного общения и изучения коллективного разума Тормов. Преуспев в этом деле и войдя в доверие к системной королеве, помог ей взойти на престол. Она не забыла, кому обязана своим возвышением, и назначила Лока системной королевой. Мало того, дала в управление звездную систему Цурон, за которую он теперь отвечал. Ему подчинялись все флоты Тормов в системе. Высокая должность и колоссальная ответственность, если учесть, кем он был на самом деле. Тормы воспринимали его энергетическую матрицу как элитного Торма. Что произойдет после того, как откроется правда, неизвестно. А может и не откроется никогда? Тормы устроены по-другому, для них важен коллективный разум, только при его наличии они становятся разумными, а каждая особь ограничена разумной. Коллективный разум возникает только в стае численностью не менее сотни особей и диктует правила поведения. Учитывая, что центром коллективного разума являлась Верховная Королева, то ее протеже, системной королеве Локу Торсону, ничего не угрожало. Естественно, до тех пор, пока он виден в матрице коллективного разума. А нахождение в поле разума контролировалось специальной аппаратурой, созданной учеными Салем. Они усовершенствовали ее, и теперь она умещалась в кармане. Правда, на флагмане стояли специальные усилители. На всякий случай. Информационное поле коллективного разума охватывало всю цивилизацию Тормов, которая контролировала Верховная Королева. Второй уровень – звездные системы и сектора контролировали системные королевы. И третий уровень находился под контролем планетарных королев и включал в себя гнезда, стаи и ульи, находящиеся на отдельной планете и вокруг нее. Вот такая иерархия. В упрощенном виде, конечно. Становится понятно, с наличием коллективного разума присутствует ограниченное сознание каждой особи. С его отсутствием разумность каждой особи угасает. Торм становится простым насекомым с набором инстинктов. Тем не менее, даже если не будет королевы, но особей для коллективного разума наберется достаточно, тормы будут действовать под управлением коллективного разума. Инстинктивно и неосознанно основываясь на приобретенном опыте эволюции цивилизации, главное в котором – размножение и освоение новых территорий. Не осознавая себя, коллективный разум, тем не менее, будет стремиться к выживанию в любых условиях. Осознание приходит только с королевой. Она является стержнем коллективного разума и его информационного поля. Лок Торсон Верховный советник цивилизации Салем получил из рук императора высший титул и вошел в высший совет империи, но в систему Цурон отбыть не мог. Его должны представить совету. При всей простоте дело непростое, он становился стержневой фигурой империи, потому что вокруг цивилизации Салем группировались другие цивилизации империи. На нее смотрели, с нее брали пример. Лок вышел от императора, а его уже поджидали официальные лица во главе с председателем правительства. Такого даже император предвидеть не мог. И ведь поступали правильно. Он кто? Император. У него империя, а у верховного советника власть в цивилизации Салем. Ситуация становилась очень опасной, и император уже начинал думать, не допустил ли он просчета с таким шагом. А что, если медные трубы сыграют с Локом Торсоном злую шутку, и он поплывет по волнам лести и колена преклонения? Но этикет есть этикет. Торопиться нельзя. Да и решение на этот случай уже имелось. Лок принимал поздравления, но отвечал уклончиво. На следующий день состоялся прием в честь его назначения. Руководители цивилизации просто не отходили от Торсона, засыпая его вопросами и надеясь на преференции. До них пока не дошло понимание того, что Торсон — фигура номинальная, а император наблюдал и делал выводы. Но Лок вел себя безукоризненно, и он успокоился. На следующий день состоялось заседание Высшего Совета, на котором император официально представил Лока Торсона как верховного советника цивилизации Салем с правом занимать место в Высшем Совете. Торсона знали, и возражений не последовало. Кварты радовались, что император потерял один голос, даже не один, два, за Салем и за Киторов. Остался один, как у председателя Совета и императора. В их представлении это ощутимый удар по центральной власти в империи. Даже случился неожиданный казус, которого никто не ожидал, в том числе и император. Кварты предложили сменить председателя высшего совета и императора, назначив на его место Локаторсона, так как его цивилизация являлась определяющей для империи. Ситуация выходила из-под контроля. Нужно что-то срочно предпринимать, но император Тайкан, известный, не находил выхода и остро вопросительно посмотрел на Лока Торсона. Для Торсона наступил момент истины. Он мог стать императором прямо сейчас, используя просчеты и доверчивость Тайкана, но нет, Лок держал слово и власти не хотел. То дело, которое ему поручили, являлось для него главным. Он слегка кивнул императору и попросил слова. Тайкан обреченно предоставил, не зная, чего ждать. Уважаемый император! Уважаемый высший совет Звездной Империи! Благодарю за поздравления по случаю моего назначения. Я горд стать членом высшего совета империи от цивилизации Салем. Также благодарю за предложение стать во главе Звездной Империи. Предложение неожиданное. Император замер. Вот сейчас он скажет главное. Лок продолжил. Вынужден отказаться. Я не готов возглавить Империю. Более того, я отбываю в длительную командировку и передаю все полномочия Верховного Советника Цивилизации Салем Императору Тайкану Известному, вместе с голосом цивилизации Киторов. Наступило молчание осознания. Такого никто не ожидал. Лок Торсон добровольно отказывался от абсолютной власти в Звездной Империи. Император благодарно посмотрел на Лока, подумав, что в будущем нельзя допускать таких политических и кадровых просчетов. На этот раз обошлось. Неизвестно, как сложится в следующий раз. Наконец, члены Совета стали приходить в себя. Координатор Нлон хотел было возразить, что от таких предложений Совета не отказываются, заодно попытаться узнать, куда направляется Лок Торсон. Подумав, решил не делать этого шага. Вопрос решен, основное сделано, власть осталась у императора Тайкана Известного. На этом фоне его возражения выглядели бы нелепо. Император тоже приходил в себя, понимая, кто его может сменить в любой момент. Но сейчас нужно поддержать Торсона, а дальше будет видно. После мероприятия он отправится в звездную систему Цурона, может, застрянет там и не вернется. Да мало ли что может случиться. Император поднялся и заговорил. Совет притих. Мы не вправе требовать отчета о действиях руководителя цивилизации внутри своей цивилизации. Это его суверенное право. Если он решил, что какое-то направление требует его личного участия, его личного контроля, то может это сделать, не ставя в известность совет. Соответствующий пункт в договоре имеется. Благодарю вас, Лок Торсон ваше отсутствие цивилизация Салем будет под моим руководством. Нулон огорченно завозился на своем настиле. Королева Сума в Бласине, наоборот, разразилась хвалебными речами в адрес императора. Вождь Альдин, на удивление, безучастно отнесся к происходящему. Он не очень понимал все эти политические игры. Его попросили воздержаться от выступлений на совете, и он воздержался. Взамен обещали ускорить переброску Больфов на планету В Последнее время все его мысли занимал этот вопрос. Ему самому хотелось вернуться туда, на дикую планету. Но пока дела не пускали. Император объявил, что повестка дня исчерпана. Все вопросы рассмотрены, поблагодарил за плодотворную работу и удалился. Члены Совета тоже стали расходиться по своим делам. Лок Торсон направился к выходу. В приемной его остановил секретарь императора и попросил следовать за ним. Делать нечего, пришлось подчиниться. Тот привел его в комнату отдыха императора. Там, за круглым столом, его поджидали Фер, глава администрации императора, Троп, председатель правительства и министр обороны Квотов. «Проходи, присаживайся». «Присутствующие тебе известные, так сказать, узкий круг посвященных». Император обвел рукой собравшихся. Лок расположился на свободном кресле. Поздоровался. Император продолжил. «Большое и опасное дело мы затеяли — приручить Тормов. Судьба и течение обстоятельств дали нам такой шанс. Как пойдет дальше, не знаю. Все надежды на тебя, Лок». «Ты имеешь все полномочия и регалии, так что с королевой можешь вести себя на равных. Предлагаю обсудить тактику и стратегию действий на ближайшую перспективу». Первым заговорил Фер. «Император прав. Мы достигли большого прогресса в отношениях с тормами. Главное, они перестали нам угрожать. В перспективе предлагаю вести политику помощи в освоении иной части пространства» в другом от нас направлении. Понятно, что Тормов не переделаешь, агрессивность в их образе жизни, но коли нам выпал такой шанс, нужно заложить фундамент для будущего спокойного развития Империи. Соглашусь с тем, что сейчас закладывается фундамент спокойного будущего Империи. На мой взгляд, необходимо отправить в звездную систему Цурон наш полноценный флот. У Лока Торсона, как системной королевы, должна быть силовая поддержка. Флот, на который он может опереться при любом раскладе. Вторым вопросом идет колонизация планеты Алки в Больфами. Альдин спит и видит ее своей. Троп посмотрел на императора, давая понять, что закончил. Остался Квотов. Мы уже неоднократно прорабатывали инвариантность будущего. То, что вы сейчас говорили, правильно для Салем, но совершенно непонятно для Тормов. Напоминаю, они мыслят другими категориями, их коллективный разум – биологический компьютер с информационным полем для каждого Торма. Нам удалось создать аппаратуру связи с этим разумом, благодаря чему стали возможны нынешние проекты. Следует учитывать, что сейчас Салем не может послать боевой флот, потому что Верховная Королева и так отдала в совместное пользование звездную систему Цурон. Скажем так, звездная система Цурон стала зоной особых интересов для обеих цивилизаций. Нам повезло с Верховной Королевой. Тем не менее, нужно учитывать, она не на нашей стороне. Она защищает интересы цивилизации Тормов и в то же время пытается выстраивать отношения с нами. Для нее это очень непросто. Коллективный разум не оперирует такими понятиями, как мирные отношения с другими цивилизациями. Думаю, сейчас не стоит нервировать Верховную Королеву и коллективный разум. Нужно вписаться в их систему ценностей, в их коллективный разум и уже потом думать, как поступать. И еще. Что касается наших технологий, особенно установок телепортации, тормам они нужны для переселения на другие планеты, но могут быть использованы в будущем для нападения на нас. Мы должны учитывать их двойное применение, поэтому главный наш козырь, страховка от случайностей, Надежная система безопасности при необходимости самоуничтожение установок. Что скажешь, Лок? Согласен с выводами. Торопиться не стоит, но вот флот мне, конечно, нужен. Тот флот, которым я командовал сейчас, задействован в решении демографических проблем Тормов. У меня только одна эскадра с нашими экипажами, замаскированная под корабли Тормов. Думаю, было бы правильно создать флот с экипажами стаи на планете ТОС. Они как раз готовятся к специализации, плюс ко всему привнесли в коллективный разум новые константы, но это дело будущего. Далее, необходимо направить полноценное посольство на планету Алкив. Посольство создадим под куполом. Риск есть, но без него нельзя. Мне хотелось бы вернуться в систему Цурон с таким посольством. Нужно понимать, принимая решения, Тормы их быстро реализуют. Нам нельзя отставать. Никакой бюрократии. Решили, тут же привели в исполнение. Планету Алкиф и систему Цурон нужно занимать. Ковать железо пока горячо, но не военными флотами, а системами мирного назначения. Эмоционально. По делу. Только вот есть опасения, как бы не обжечься об это самое железо, которое будем ковать. Прецеденты были. Мы получили хороший урок в прошлом. Верно, император. Но ситуация в корне поменялась. Я руковожу системой Цурон. Руковожу не как Салем, а как системная королева. Именно так меня воспринимают Тормы. Вы знаете, что они могут общаться только в информационном поле коллективного разума, а там не видно, кто ты. Салем, Сум, Больф или Кварт. Без разницы. Только энергетическая матрица с функционалом согласно иерархии подчиненности. Гнездо, улей, стая, планета, звездная система, цивилизация. Что касается военных, несколько сложнее, но в принципе похоже. К чему ты ведешь, Лок? Прибывающие должны уметь находиться и общаться в информационном поле коллективного разума, и для этого есть полигон на планете ТОС с готовой лояльной стаей. Все согласны с такой постановкой вопроса? Лок расставил все по полочкам, он все будет контролировать в системе и знать, что, когда и где произойдет. Системная королева допущена к стратегии и тактике цивилизации. Чего еще желать? Наша задача – помогать Торсону и при необходимости корректировать. Фер выразился точно, сумел сформулировать четкую стратегию. Взять под контроль цивилизацию Тормов не получится. А вот использовать представившиеся возможности – закрепиться в системе Тормов и попытаться стать для них своими. Только своими. Союзников и друзей коллективный разум не предусматривал. Позиция ясна. Обмен мнениями позитивный и полезный. Торсону пора возвращаться в систему. Формируйте и берите с собой все, что считаете нужным. За все несете личную ответственность. От вас зависит будущее Звездной Империи. На этом совещание закончилось. Император утвердился в мысли, что Локу должность Верховного Советника не нужна, только для статуса перед Верховной Королевой. Он пожелал Локу удачи и проводил до дверей. Остальных попросил остаться. Посмотрел сурово на своих высших руководителей. «Вы наблюдали за тем, что сегодня произошло?» «Да, конечно, император». Мы наблюдали за ходом совета и очень удивились предложению Квартов сместить вас. Верно подмечу на троп. Но не это главное. Сразу встрепенулись наши чиновники и было кинулись преклонить колено перед новым верховным советником Локом Торсоном. Никто не знает истинного положения дел. Для чего его возвели на эту должность? Никто и не должен знать. Я о другом. Нужно укреплять центральную власть Звездной Империи, то есть власть Императора и его правительства. Начинайте работать. Главный тормоз, который всегда будет нам мешать, это кварты. Они настолько другие, что никогда не впишутся в Империю. Нужно максимально ослабить их ударную мощь. На каждом корабле с установкой телепортации работает дистанционное управление. Нажатие сенсора и... Вся флотилия квартов остановится и будет как прежде летать столетиями по вселенной. Так-то оно так. Слишком радикальные шаги тоже не следует делать. Маршал Квотов, убери-ка ты объединенный флот куда-нибудь подальше. И пусть там тренируются. Это можно и даже полезно. И вот еще что. Объединенный флот без командующего. Позаботьтесь о кандидатуре на будущее. Самим категорически запрещаю участвовать в боевых операциях. Ваше поле боя здесь. Управляйте Звездной Империей. А кому положено, пусть проводят боевые операции. Император было хотел закончить совещание, но Фер его опередил. Еще один важный вопрос. Что делать со стаей Тормов на планете Тос? Вы мне задаете этот вопрос не как императору, а как верховной королеве для них? Можно и так сказать. Пусть развиваются, занимаются специализацией. Торопиться не будем, время покажет. Что делать и когда? На этом закончили и разошлись. Задачи поставлены расплывчато. Как их реализовать, понимания не было. Как руководить империей, которая пока только набирала силу и скрепляли ее исключительно технологией Салем? Хотя нет, не только технологии, но и наличие внешнего врага в виде тормов. Лок давно покинул дом правительства. Попрощавшись и перекинувшись ничего значащими фразами, разъехались по своим ведомствам другие высокие руководители. Наступал новый этап развития империи. Тайкан понял шаткость своего положения и слабость созданной им Звездной Империи. Надеялся, что только на этом этапе дальше все нормализуется и империя укрепится. «Время покажет», — Монархия – сложное государственное устройство, основанное на власти одного человека – императора. Для укрепления своей власти в империи нужно создать класс или прослойку в обществах цивилизаций, входящих в империю, которая его бы поддерживала и зависела от него. Император подходил к пониманию необходимости такого класса и думал, как его создать. Ответ очевиден. Купить. Торсон не терял времени, которого было в обрез и занялся подготовкой грузов для своего флота в звездной системе Цурон. Кроме того, встретился с Альдином и попросил его подготовить больфов к переселению на планету Алкив. Советник, твои слова настоящий праздник для моей души. Сколько можно взять больфов? Сколько хочешь? «Да и сам можешь слетать посмотреть, как там обустроился десант, а то, может быть, заменишь их. Десант нужен для войны. Они сделали свое дело, можно забирать. Планета в твоем распоряжении, вождь, но совместно с квартами и суммами. Салем будут присутствовать в ограниченном количестве». «Ты прав. Прежде чем я приму решение, слетаю и посмотрю сам, что там и как». Правильное решение. Вылетаем завтра ровно в 12.00. Буду на корабле вовремя. Потом связался с квартами и суммами с тем же вопросом колонизации планеты Алкив и замены отработавшего там десанта. Суммам планета Алкив не нужна, а королева попросила забрать десант с планеты и доставить обратно. Что касается квартов, то они думали и с ответом не торопились. Лок дал времени до 10 часов, понимая, что кварты быстро решения не принимают. Лок Торресон крутился как белка в колесе, но к моменту старта сделал максимум из того, что запланировал. Старт прошел стандартно. С Локом полетело достаточное количество грузовых кораблей под завязку набитых всякой всячиной, нужной в системе Цурон и на планете Алкив. «Вождь Альдин прибыл, как и обещал. Экипировался по высшему классу в новейший экзоскелет последней модификации». Лок промолчал. «Не стал говорить, что на планете броня ему ни к чему. Решил, что сам поймет, прибыв на место. С другой стороны, он там уже повоевал, знает ситуацию, и все это, видимо, чтобы подчеркнуть свою исключительность». Корабли материализовались в системе Цурон. Лок сразу окунулся в информационное поле коллективного разума. Планетарная королева четко проинформировала, что за время его отсутствия все процессы шли без нарушений цикла. Командующий Суров доложил о состоянии флота. Получалось, что в системе осталась только эскадра Салем, замаскированная под Тормов. В остальном без происшествий. Эскадра действует в рабочем режиме. В целом ситуация понятна. Велась рутинная работа. Звездная система жила своей жизнью. Так и должно быть. Отдал распоряжение планетарной королеве, чтобы та оказала помощь в восстановлении посольства Салем на планете Алкив, обеспечила прием грузов с орбиты. В ответ пришли эманации понимания, покорности и желания качественно выполнить поручение. Эскадра ждала новостей. Лок с удовольствием озвучил все, что произошло на родине, передал благодарность от императора за хорошо выполненную работу. Такая оценка труда экипажа его одушевила, но более всего подняло настроение пополнение запасов, доставленное грузовыми кораблями. Суров вошел на мостик флагмана. Лок поздоровался и перешел на аудиорежим, который тормы не понимали. «Новости ты уже слышал. Добавлю только. Работы у нас с тобой много, ты официально назначен командующим, а я теперь верховный советник цивилизации Салем». «Поздравляю. Но как же с такой должностью и здесь?» «Для дела нужно. Для дела. Нам с тобой приходится взаимодействовать с королевами всех рангов». Соответствующий статус должен быть и на родине, чтобы общаться на равных. Логично. Ты займись переброской нашего посольства на планету, мы возвращаемся. И не забудь вождя Альдина. Он все осмотрит и примет решение, как действовать дальше. Больфы — его забота. Посольство — твоя. Это первое. Второе. Начинай установку приемных устройств для наших кораблей и кораблей Тормов. Смонтировать нужно быстро. Третье. Организуй монтаж установок телепортации на пассажирские корабли Тормов. Те, которые будут перевозить переселенцев. С первыми двумя поручениями понятно. А вот третье. На какие корабли? Хороший вопрос. Сейчас и выясним. Лок нашел в информационном поле матрицу Верховной Королевы. От нее тянулись нити и жгуты информационных каналов ко всем кластерам цивилизации. Он не решился ее беспокоить и ждал, что она его заметит. Конечно, Верховная его видела, но делала паузу, как и полагалось. Наконец, посчитав, что пауза достаточно, обратила на него внимание. «Системная Королева». Что-то срочное? Прибыла в систему Цурон. Император Звездной Империи передает вам свои поздравления и посылает установки телепортации. Кроме этого, наше посольство и установки для приема кораблей. Это все? Я назначен на высшую должность в цивилизации. Теперь я верховный советник цивилизации Салем. Поздравляю и разрешаю обращаться ко мне без ритуальной паузы в любое время. Можете наносить визиты на мой флагман по мере необходимости или моему приглашению. Благодарю вас. Для меня это большая честь. Вы единственная системная королева, которой позволяется прямой доступ к Верховной за все времена существования цивилизации Тормов. «Еще раз благодарю». «Теперь к делу. Что требуется от меня в данный момент времени?» «В данный момент я доставил посольство Салем на планету Алкив. Монтирую звездные врата для быстрого сообщения. В информационном поле возникло некоторое напряжение». Он слегка растерялся и продолжил. «Доставил установки телепортации на корабли, которые будут перебрасывать население на другие планеты. Вопрос... «На какие корабли их монтировать?» «На будущее запомните. На поставленный вопрос отвечать точно и быстро. Вся предварительная информация о твоем прибытии уже прошла. Последний вопрос по делу и очень вовремя. Передаю координаты, по которым находятся корабли. Они разбросаны по всему звездному сектору. Сможете охватить все точки?» «Охвачу». «Хорошо. Я начну эвакуацию и перераспределение населения сразу по всему сектору. Тем самым сниму на ближайшую сотню лет демографический вопрос. Тем не менее, придется все время манипулировать демографией. Но теперь у меня есть ресурсы. Установок достаточно? Если не хватит, доставлю еще. Тогда начнем, а там посмотрим». Как себя чувствует планетарная королева на планете Тос и ее стая? Королева в порядке. Стая развивается. В ближайшее время приступает к специализации. Серьезнейший период. Рекомендую специализацию проводить в смешанных коллективах, а обучение на звездолетах в смешанных экипажах с Салем. Нулок удивился. «Ранее королева ничего об этом не говорила, и вот теперь новая вводная». В информационном поле спрашивать о мотивах Верховную нельзя. Только отвечать. «Мы поменяем тактику специализации стаи в соответствии с вашими указаниями». «Как в будущем собираетесь использовать стаю?» «Есть мнение перебросить ее в звездную систему Цурон». «Исключается», — перебила его королева. В вашем звездном секторе моя стая. В моем звездном секторе ваша стая. Я даже готова уравнять численность. На мой взгляд, достойный обмен для укрепления отношений в будущем. Вас здесь будут осознавать как безобидных соседей, которых нельзя трогать. У вас салем привыкнут к тормам и тоже будут воспринимать как еще одну цивилизацию, которая войдет в империю. Такую стратегию я задумывала, когда оставила стаю на планете Тос. Лок несколько растерялся. Над такой стратегией он думал. Вряд ли ее одобрит император. Добрососедство одно, а тесное сотрудничество другое. Если следовать твоей логике, то и Салем, проживающий здесь тоже должны войти в цивилизацию Тормов. Сказав, сделал паузу. Верховная королева осознала, что попала в ловушку, которую сама расставила. Подумав, ответила. Почему нет? Вы уже входите на уровень принятия решения. Ты яркий пример такого взаимодействия. Без договоров и всяких формальностей решаешь вопросы цивилизации Тормов. А ты считаешь ее своей? До конца пока нет, но все больше проникаюсь этой мыслью. Что и требовалось доказать? Я пошла дальше того, о чем мы договаривались с императором. На все нужно время. Время у нас есть. Так что приступаем к выполнению этого стратегического плана, который в перспективе может стать проектом, объединяющим наши цивилизации. Уже работаем. В таком случае еще один вопрос. Верховный советник цивилизации Салем должен руководить в своем звездном секторе. Как быть с этим противоречием? Ты не можешь быть там и здесь одновременно. Согласен. Я передал полномочия Верховного Советника Императору на время моего отсутствия. Тем не менее, оставаясь Верховным Советником Цивилизации Салем, вхожу в Высший Совет Империи. Мне понятно такое назначение. Провели, чтобы повысить твою статусность здесь? Да. Хороший ход. Император умен, принял стратегически грамотное и выверенное решение. При таком раскладе ты всегда будешь дышать в спину императору, готовый подхватить власть. А император делиться властью ни с кем не будет. Определись, с кем ты. Или начинай свою игру.